Лавандовое небо. Главное — не потеряться в жизни. Пролог. Что для вас значит чудо? И верите ли вы в чудеса? Мало кто ответит на этот вопрос правильно для самого себя, а у нас и так сейчас большой дефицит времени увидеть, почувствовать или поверить в чудо. Нам некогда мечтать и некогда остановиться и оглядеться, чтобы просто посмотреть по сторонам, ведь вокруг нас только суматоха и постоянный бег. Самое страшное — мы даже не знаем, куда бежим и зачем. Спросите себя, когда вы в последний раз смотрели на рассвет или закат, на звёздное небо с невероятно притягательной луной. Часто ли вы отдыхаете душой? Ведь ей тоже нужен отдых. К примеру, заняться любимым увлечением или просто расслабиться, выключив гаджеты — оставшись в тишине наедине со своими мыслями. Сделай то, что хочешь именно ты, а не то, чего хотят другие, и не то, что правильно и привычно для других. Ещё для души хорошее лекарство — это слова. Нам нужно их слышать и говорить. Мы должны говорить то, что часто забываем сказать любимым и дорогим, или думаем, что они и так знают, что мы их любим и что дорожить ими — Самое дорогое чувство. Нужна всего лишь одна секунда, чтобы сказать «люблю». Ох, объятия. Это самое волшебное в этом мире и в других тоже. Чувствовать тепло и уют в родных руках и делиться этим в ответ. Хотя, что говорить, если мы даже забываем улыбаться, ведь простая улыбка может заставить улыбнуться другого человека. Для меня улыбка — это украшение самое драгоценное, а смех замечательные самой красивой музыки великих исполнителей. Моё имя Анна, и для меня чудо это я сама. Для меня каждый человек это чудо неповторимое и незаменимое. потому что очень важно верить в себя и других. Эта история написана для того, чтобы напомнить вам простые вещи: верера бесконечна, любовь бессмертна, А надежда умирает последней. Я верю в себя и верю в тебя. Я знаю, ты справишься со всем, что сейчас происходит в твоей жизни. Во всяком случае, это временно. Я надеюсь, что ты сейчас счастлив или счастлива, и я люблю тебя просто за то, что ты есть. Да, я сейчас говорю о тебе, чудо, что читает или слышит эти слова. Глава 1. Самое тёмное время наступает перед рассветом. Я знаю, что всем нам знакомо, когда закрывается наше сердце, болит душа, и ты не знаешь, что делать дальше, куда идти или даже бежать. В такой для меня момент я просто сидела на лавочке в осеннем парке. Солнце ласкало моё лицо, а руки согревал стаканчик кофе из любимой кофейни. В ушах играла спокойная, умиротворяющая музыка, что не давала мне взорваться. Но, к сожалению, даже такая приятная атмосфера не могла привести в чувство, а лишь на некоторое время даровала удовлетворение и передышку нервной системе. Нужно остудить голову, иначе можно принять неверное решение и вызвать у себя самоедство за последствия, а это очень неприятно. Сегодня меня уволили из моей же компании. А самое бредовое — за что и кто? Дмитрий Анатольевич издал приказ о закрытии дочерней компании холдинга. Мой босс и, по совместительству, мой бывший муж, с которым я прожила семь лет в счастливом браке. И этот гад не мог смириться с разводом. Это был удар под дых. Подло, жестоко и низко. Мужчины, хоть и не все, — интересные существа, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Этот кобель изменил мне с моей единственной и любимой подругой, которую я знала с детства. Я же ещё осталась виноватой, что пришла не в то место и не в то время. А ещё я виновата, что любила его, этого самовлюблённого осла, и верила каждому его слову. Самое интересное, я смотрела только на него и желала только его, и моей самой главной ошибкой была любовь и вера мужчине, а вот надежда сошла на нет. Дима был моим первым и единственным мужчиной. Он был отличным бизнесменом, в этом ему мало равных. На этом мы и сошлись. Нам было хорошо вместе, мы понимали друг друга без слов, крутились в одних кругах и занимались одним делом. Было полное понимание, и мы знали, когда нужны друг другу больше всего. Страстный секс для снятия стресса. Поддержка, всегда есть тема для разговора, общая точка зрения и отдых в объятиях друг друга. В общем, огонь, вода и медные трубы были максимально комфортными. Что ещё нужно для счастья? Через два месяца после моего ухода и бесплодных попыток меня вернуть, он пошёл на крайние меры. Закрыл мою строительную компанию и ждёт, когда я приду и начну с этим разбираться, ругаться и истерить. Но нет. Я не хочу возвращаться. В моей душе пустота. Он отнял у меня моё творение. Мой принцип — нельзя войти в одну воду дважды. Мосты сжигать тоже не умею. Умею отступать, так как знаю, что больше не вернусь. Жизнь давала болезненные уроки. Научилась, если бросили или предали, не оглядываясь уходить. Сейчас я просто хотела отключить мысли, эмоции и чувства. У меня никого нет. Я одна. Родителей нет, бросили меня. Дочь умерла в родах, и теперь я бесплодна. Муж предал меня и отнял работу, что была дорога мне, заменяла мне лекарство от всего. Подруга, которая меня всегда поддерживала, предала. Единственный человек, который меня всегда поддерживал и спас меня, собрав из осколков разбитого детства, моя тётя, умерла. Мужчины для меня теперь... Опасность снова сломаться. А самое поганое — это извинения и приторная навязчивость после того, как сделал человеку больно, особенно когда приняты окончательные решения. Значит, бывший муж плохо меня знал. Я никогда не меняю своих решений. Но даже в такой ситуации я не опущу руки. У меня осталась я сама. Мне 31 год, хотя сейчас чувствую себя на полтинник, не меньше — а вот выгляжу на 20. Красивая, ухоженная и уверенная в себе женщина. Мне было тяжело из-за моей внешности. Блондинка с шикарными зелёными глазами, очень сочными и немного неестественными. Меня не воспринимали всерьёз. В моей сфере, если у тебя нет яиц между ног, очень тяжело, хоть сейчас и 21 век на дворе. Бизнес-леди привычны для всех. Их очень много. У женщин есть много качеств для ведения бизнеса. Хитрость, изворотливость, находчивость и преимущество перед противоположным полом. Мужчины не воспринимают нас всерьёз и не считают нас опасными. А когда понимают, что их обошли, становится уже поздно. Про нашу интуицию и стервозный характер я вообще молчу. В любом случае, сейчас лучшее время для женщин. Мужчины ушли на второй план. Мы можем сами зарабатывать деньги, имя, статус, власть, комфорт. Мы обеспечиваем себя и, самое главное, мы можем обрести счастье в виде ребёнка без участия мужчины, просто сходив в больницу. Это не ненависть к мужчинам, это голые факты. Есть много замечательных людей, и полом они не различаются, а тем более национальностью, вероисповеданием или сексуальной принадлежностью. «Я уважаю мужчин» особенно когда дела со словами сходятся и когда умеют брать ответственность не только за себя, но и за свою семью. А женщины, которые не боятся быть сильными и слабыми одновременно, которые верят в правильность своего выбора, которые чисты в любви и в первую очередь к себе, такие женщины бесценны. Только не подумайте, что правильный человек должен быть идеалом. Нет. В каждом есть недостатки и слабые стороны. Это и делает нас неповторимыми — Это нужно просто любить и принимать для того, чтобы нас смогли полюбить и другие. Свою репутацию и уважение я зарабатывала годами, кровью и потом. Сейчас это даёт мне чувство удовлетворения и капельку злорадства. Я знаю, что без моей дочерней компании холдинг понесёт большие убытки уже через квартал, и Дима это прекрасно знает. Но я не вернусь. Не хочу. Не могу. Устала. Я всю жизнь как белка в колесе без продыху. Да, детский дом научил выживать и дал понять, что в жизни самое важное — это ты сама, и у тебя есть только твои силы. Там тебе не дадут расслабиться ни на секунду. Следом школа с золотой медалью, плюс тётушка водила на всякие кружки, танцы, шитьё, иностранные языки. Я владею английским, немецким, и у меня в школе была подруга-азербайджанка, она меня научила своему языку. Но самым любимым была гитара и пение. В общем, не было ни выходных, ни каникул. Институт с красным дипломом плюс практика в разных фирмах и строительных компаниях, всевозможные подработки. Но диплом, в конце концов, был практически мне не нужен. Всегда его потом хотелось вместо доски для мяса использовать. И работу я нашла не скоро. Полгода скиталась. Везде требовали официальный опыт работы. «Да-да». Именно, чтобы после института найти работу, нужен опыт работы. Когда я уже начала расстраиваться, моя подруга Карина предложила устроиться в холдинг, где она работала секретарём. Она со школы была рядом со мной и очень помогла сейчас. Устроила на должность аналитика рисков, где я составляла контрольные документы по запуску объектов. И самое главное, мне была интересна именно сфера строительства. В основном, В головном офисе были мужчины, которые меня не воспринимали. И работать приходилось до седьмого пота. Нервный тик, море кофе. Уже на работе я познакомилась с Димой. Что-то вроде истории про Золушку. Он только вступил в должность президента холдинга. Отец ушёл на пенсию и передавал руководство. Ухаживал два года, очень красиво и с напором. Я сдалась и ответила на его чувство взаимностью. Ухаживания были не только в виде дорогих подарков, но были и прогулки в парке с мороженым и ждал после работы, провожая до дома. Свадьба была грандиозной и шикарной. Правда, пошёл он поперёк воли отца, и его семья долгое время меня не принимала. Со временем, конечно, смирились и даже полюбили меня. Свадебное путешествие в Южную Корею на остров че Это было сказочно. Три недели пролетели, как один миг. Следом — семь лет счастливой жизни. Жили душа в душу до одного момента. Глава вторая. «Вы не ждали, а мы пришли». Или сюрприз удался. Я хотела сделать подарок мужу на день рождения. Поэтому из командировки прилетела на день раньше. История достаточно банальная и стара, как мир. Из Сургута в Москву я долетела быстро и в торопях — Вместе с чемоданом прямо в холдинг. Уставшая, но до безумия счастливая. Первое, что меня удивило, — отсутствие Карины на рабочем месте. Хотелось её обнять и попросить отложить все Димины дела на сегодня. Открыв дверь, я поняла, что сюрприз удался на славу. Только не Диме, а мне. Рыжеволосая Карина была разложена на столе, а сзади — Димочка, мой дорогой, мой хороший. Да, ситуация как в анекдоте. В один момент для меня остановилось время. Я хотела провалиться сквозь землю, но я не дала горечи затопить меня. Ох, спасибо моей стервозной стороне. Как я понимаю, с поздравлениями, мой дорогой и любимый муж, я опоздала? С этим уже справилась Карина? На мой голос муж отреагировал восхитительно. Его лицо перекосило так, что захотелось ударить его по голове, чтобы с таким выражением лица и ходил всегда. Карина же, наоборот, обрадовалась. Это подтвердила промелькнувшая улыбка. Я не хотела, или, возможно, не знала в тот момент, как отреагировать или принять эту ситуацию. Эмоции бурлили и сжигали. Решение пришло сразу, но принять это решение было тяжело. Благо, моя выдержка не дала выход боли, и сила внутри меня не дала поменять принятого решения. «Рот прикрой, муженёк, а то муха залетит, потом не отплюёшься». В своём голосе я почувствовала битое стекло. «И это неприлично. И, Карина, выйди, пожалуйста, нам с Димой нужно всё обсудить». «Наташа, мы любим друг друга уже 10 лет. Прости». В попытках привести себя в порядок проблеяла она, меня тряхнуло. Десять лет». Из меня делали дуру с большой буквы «десять лет». Этот удар был сильным и в спину. Самым страшным для меня было не сдержаться и показать им свою боль. «Дура, заткнись и уходи, ты здесь больше не работаешь. Не груби женщине, с которой делил постель. Не опускайся в моих глазах ещё ниже», — прошипела я. Дожидалась я ухода Карины тяжело. Каждая секунда была словно час. Я присела на кожаный диван и положила на стеклянный журнальный столик чёрную коробочку с дорогими часами от известного бренда, с бриллиантами. Пристально посмотрела на Диму. Не знаю, что я хотела увидеть в его глазах, но так ничего и не увидела. «Задайте себе вопрос. Как бы вы поступили в такой ситуации?» Для меня было лишь одно решение. Ты же понимаешь, что мы завтра же подаём заявление на развод, и это не обсуждается. Делить нам нечего, а твои деньги мне не нужны, своих достаточно. Нет, Наташа, я не позволю минуте слабости разрушить наш брак, резко и порывисто ответил Дима. Минуте слабости? Для тебя это шалость? Дима, 10 лет, Дима! Почему ты на ней не женился? Хотя это только твои проблемы, ты сам загубил своё счастье. Я встала и пошла на выход. «Увидимся в суде, милый!» «А, и чуть не забыла. С днём рождения!» Ушла. Карины не было на рабочем месте, и это хорошо. Разговора ещё и с ней я бы не выдержала. Потерять ещё и подругу — это было прямо очень тяжело. Столько лет вместе, и всё коту под хвост. 10 лет вранья в лицо. Боже, я ещё и иногда рассказывала интимные моменты нашей с Димой жизни — К горлу подкатила тошнота. Приехав домой, я быстро собрала его вещи и выставила за дверь. Квартира только моя, и я была рада, что при покупке оформила её на себя. Было больно. Но я не давала этой боли выйти наружу. Я плакала, но только наедине и в душе. Детский дом на всю жизнь дал урок не показывать свою слабость никому. Я снова ушла с головой в работу, чтобы заглушить боль от двойного предательства. Моя компания занималась строительством ферм, экоцентров и сельскохозяйственных предприятий. Работа приносила мне счастье и давала кокон безопасности. А теперь этого больше нет. Моя компания была моим ребёнком. Я изначально открывала её, чтобы не зависеть от мужа, и хотелось показать себе и другим, особенно его родителям, что я всё смогу. Дима не имел к ней отношения. Моей ошибкой было оформить фирму, как дочернюю компанию холдинга.